Глава 11. Благодаря моим гениальным усилиям, день свадьбы Кирилла Шакли встречает гостей проливным дождем, словно небо решило устроить солнцу бойкот. Даже лягушки в болотах шепчут: Ну ты ж, Жанет. Маг погоды Портер, старичок с бородой, похожей на спутанные корни мандрагоры, выполнил заказ безупречно. Он явно был влюблен в мою бабушку. При упоминании ее имени. Его щеки розовеют, как магические грибы при лунном свете. Обычно он разгоняет тучи. Но сегодня... Сегодня мы творим историю. Историю с лужами. Гости — высокородные сливки темного общества. Кучкуются под моими магическими щитами, которые я распахнула с изяществом феи, открывающей зонтик в ураган. Их лица выражают такое отвращение, будто их заставили целовать сапог тролля. Первая пакость удалась. Когда жених с невестой появляются через портал, молния бьет так, будто бог громовержец поставил на это событие 10 золотых. Невеста вздрагивает, а Кир. Кир невозмутим, как статуя гордость демонических родов в парке. Платье невесты подчеркивает животик. Видимо, мода на беременных невест добралась и до темных магов. Пока парочка поднимается по ступеням управления темных церемоний, здание, напоминающего гибрид готического собора и улья для мрачных пчел, я выпускаю своих тайных агентов семь ниточных жучков. Эти малыши обожают пировать на дорогих тканях. Через секунду пиджак Кира расходится на спине, будто его атаковал невидимый портной анархист. Ой, какая досада! Шепчу, чиня дыру заклинанием, которое бабушка называла «штопка для ленивых». Гости перешептываются, а я едва сдерживаю смех. Портной, конечно, позже получит письмо с извинениями. Или нет. В зале церемонии темно, как в желудке пещерного червя. И пахнет воском от свечей, которые горят кроваво черным пламенем. Типичный темный гламур. Молодые подходят к регистратору. Юноша, который выглядит на 18, но помнит, как изобретали колесо. Его голос ракочет, словно он глотает гравий перед каждой фразой. «Соединяю вас узами тьмы!» «Или пока смерть не разлучит!» «Или пока вы не передумаете!» Ну или что-то в этом роде. Кто же его слушает и запоминает? Точно не я. Невеста, Агнес, вдруг бледнеет, как призрак, и качается. Кир, к моему удивлению, не бросается ее ловить, а командует. «Нетти, поддержи ее. «О, да я теперь личный костыль для беременной невесты!» Беру ее под руку, чувствуя, как она дрожит. Агнес шепчет. «Если упаду, щипайте сильно, иначе свекровь проклянёт!» Чёрт, она мила, как единорог в розовых носочках. Мне хотелось устроить ад, но... Как саботировать свадьбу? если невеста пахнет ванилью и просит о помощи. Кир кладет руку на ее ладонь, и его лицо смягчается. Да он смотрит на нее как оборотень на истинную. Со мной он так не выглядел. Видимо, я была для него слишком простой. Агнес закрывает нос. От черных свечей воняет серой и разочарованием. Меня осеняет. Нужно заменить их на ароматические. Но это же испортит атмосферу. Или... Сделает ее лучше? Юди! Шиплю в сторону Фея. Срочно принеси свечи с запахом лаванды. Скажи, это... Э, новый тренд из нижних миров. Кир не оценит. Но Агнес улыбнется. И, возможно, не упадет в обморок. А это уже победа. Постскриптум. Шерх, спрятавшись в моей сумке, грызёт край моего платья от нетерпения. Или негодование на мою доброту. Я ему обещаю, что месть будет сладкой. Или хотя бы с привкусом лаванды.